Барон Скальный. Домик на Малой Оружейной улице, кроме парадного, имел и черный ход, ведущий в кухню. Однако, чтобы до него добраться, пришлось зайти в дядину аптеку на Дворянской. Не пойдешь же в придворном мундире по захолустному купеческому кварталу. То есть пройдешь, но привлечешь к себе столько внимания, что тебя год не забудут. Пришлось переодеться и на извозчике доехать до набережной. Оттуда скользнув переулок и, стараясь не попасться на глаза, нырнуть в заднюю дверь. Из парадной, уже не таясь, вышел барон скальной собственной персоной. Потертая шинель, на ремне побитая ножны, а в них морской кортик. На голове фетровая шляпа с пышным пером неведомой тропической птицы. На пальце гербовая печатка с мечом и веслом. смазанные салом сапоги из кожи, устрашающей толщины, скорее практичная, чем красивая. Типичный, небогатый, но и не бедный провинциальный дворянин после отставки. Например, по ранению прибыл на завоевание столицы, на охоту за карьерой и фортуной. Вспомнив мудрые советы, первым делом я дошел до городового и, достав в меру овшарпанный кошель, объяснил. Я тут поселился. По мне частенько придется находиться в разъездах. Ты уж, братец, присмотри за порядком у моего дома. Вот тебе 10 талеров ради знакомства и за надзор по 5 за каждый месяц благодарить буду. «Так точно, Ваша милость!» Не слишком щедро, но для этого квартала вполне достойно. Протитуловал милостью, значит, баронскую корону на пряжке или на перстне заметил. Сметливый малый. Сложий, братец. За бароном скальным награда не пропадет. С таким пожеланием я оставил городового и вернулся в дом. Мне еще рисовать метку для портала. «Уже поздно вечером я заглянул на тайное собрание». «Как тайное?» «Ближники Лагоза решили собраться без посторонних, поговорить, сверить карты и обменяться мнениями о причинах непонятного изменения отношения государя к своим людям». «Ничего такого. Никакого заговора. На четверых собеседников Его Величеству пришло семь доносов, по одному от каждого участника» с подчеркиванием, что он идет проверить лояльность остальных и три от их ближайших соратников. Собраться решили в домике, снятом одним из собравшихся. Слуг и секретарей собой не брали, а экипажи отпустили с приказом вернуться к полуночи. Идеальное условие для такого визитера, как я. Обошел вокруг дома и тенью скользнул под половицу кухонной двери. Внутри действительно никого. Только в гостиной слышно раздражённые резкие голоса. «Прошу прощения, господа», — спросил я, открыв дверь. «Можно я вас перебью?» «Барон Тихий?» — удивился один из спорщиков. «Пожалуйста». «Спасибо большое, вассортграф. Да, я знаю, что пижон и что это хохма уже давно считается древним дедовским баяном. Но как удержаться? Она так пришлась к месту. Вас Ортграф вызывает цепную молнию на все цели в зоне атаки. Она достаточно мощная, и неподготовленным собеседникам хватило ее одной. Огонь мог бы вызвать пожар, а электричества нет. Еще плюс, она не из моих профильных заклинаний. А люди часто забывают, что маги применяют заклинания не только собственных стихий. Впрочем, надеюсь, до разбирательства не дойдет. Плоть в прах на каждого. тело развеиваются. Сбор праха собирает останки в шкатулку. Дальше просто. Прибрать одежду и прочие вещи покойных. Затем покидаю дом. Из уважения развею прав покойных над своим розарием. Вещи сгорят в магическом пламени. Что не горит, то утонет в море у берегов скального оборонства. На следующий день во дворце ходили слухи о мистическом исчезновении людей. Представляете, камин греет углями комнату. На столе стоят бокалы с недопитым вином. На вешалке висят шинели. Такое впечатление, что люди буквально на секунду куда-то вышли, но двери дома заперты изнутри. Порядок и спокойствие. Нет следов ударов, подпалин, крови и прочих признаков схватки. Когда слуги подняли тревогу, то полицейские не решились сами лезть в дело с птицами такого высокого полета и сразу вызвали охранителей. Следы не затоптаны, их просто нет. Призванный эксперт волшебник нашел слабые остатки магических эманаций, но уровень экспорта слишком низок, чтобы определить их тип. «Государь изволил гневаться!»